Глава 24. Мила. Такое ощущение, что я попала в фильм ужасов, где играю главную роль. Могла ли я подумать, что буду вот так запросто идти в неизвестном направлении, втягивая голову в плечи от страха, что в меня ударит молния или упадет дерево, при этом дико замерзая от холода, ничего перед собой не различая, и наивно полагая, что меня от всего этого спасет только босс. Да никогда в жизни. Сколько мы так уже топаем? Все идем, идем, а темнота вокруг сгущается только еще больше. От ужаса в жилах стынет кровь. Единственный мой ориентир — это рука Яна, крепко сжимающая мою. Мужчина стойко переносит все нападки природы и прокладывает нам путь вперед, в неизвестность. Машину нам пришлось бросить. Мой вариант переждать непогоду в ней Барсов забраковал сразу. Мало того, что она разбита и перевернута на бок, так еще и подозрительно запахло бензином. Этот факт только ускорил наш побег от места аварии. До сих пор кружится голова и ноет плечо, но я упрямо продолжаю улыбаться своему спутнику и уверять его, что все хорошо. Не думаю, что я сильно пострадала, но лишние нервы моему начальнику ни к чему. Его и так знатно трясет. И не от того, что промок насквозь, и вечерний ветер уже довел наши тела до стадии содрогания, а потому что его захватила паника. С недаемой тревогой за мое состояние Барсов не отпускает мои руки и старается не сводить с меня глаз, хоть и является основным путеводителем. «Ты как?» Снова и снова задает один и тот же вопрос. «Нормально», — стуча зубами, отвечаю я. «На мне только короткие шорты, порванная майка и мужская джинсовая куртка». Она не спасает, но придает каплю защищенности. Срабатывает самоубеждение. Как только мы выбрались из автомобиля, Ян с какой-то дикой одержимостью пытался меня заставить надеть еще и его одежду. В прямом смысле стягивал с себя джинсы и футболку и хотел меня в это закутать. Жуткое зрелище, честно говоря. Чувствую, я еще долго буду просыпаться ночами от этого кошмара. Поздний вечер. Темнота. Над головой разверзлись небеса. Твое тело ломит от полученных травм, а от испуга замерзло сердце. И ты стоишь посреди пустой дороги и смотришь на окровавленного мужчину, который рьяно срывает с себя одежду и на грани истерики умоляет тебя хотя бы набросить ее на плечи. А ты упрямо мотаешь головой из стороны в сторону, не сдерживая слез, зная, что из-за ливня они будут не видны. Сколько же времени прошло после этого? Мы сбились. Лес сменился полем, и я чувствую, как Ян крепче сжимает мои пальцы и ускоряет шаг. Быть слепой, как рот, скажу я вам, затруднительно. Мало того, что ни хрена непонятно, где ты, так еще и не видно. Устала? Резко останавливается и оборачивается босс. Давай понесу тебя. Наклоняется к моим ногам и пытается поднять. Не надо! Взвизгиваю я, успев отпрянуть подальше. Упрямая. С ноткой огорчения произносит Ян, и в какой раз прижимает к себе, бережно поглаживая мокрые волосы. Давай передохнем немного и продолжим. Я уверен, что уже совсем скоро дойдем до этого чертового поселка. Совсем близко небо освещает разряд молнии, и я дергаюсь от страха. тш Скоро это все закончится. Я обещаю, что у нас все будет хорошо», как заведенный шепчет мне на ухо Ян, сопровождая слова короткими поцелуями. Осталось совсем немного, и ты будешь в безопасности. Бархатный голос окутывает все тело и пробирается под гусиную кожу, впуская в поток крови каплю умиротворения. Цепляюсь в своего спасителя и всхлипываю у него на груди, позволяя себе хоть на минуту перестать держать лицо и казаться сильной. Нет больше сил притворяться, что все хорошо. Все плохо и становится хуже. Мы потерялись, мы ранены. Мы голодны, мы измучены. Я так виноват, Мил. Горячее прикосновение губ к щеке. Прости меня, прости, но нужно идти дальше. раванов вздыхаю и послушно шагаю следом за растерянным боссом. По глазам вижу, что его просто рвут на части переживания, но он, как и я, держит лицо. Приблизительно через еще один час мучений я слышу, как Ян громко восклицает. «Хоть бы повезло». Не понимая, о чем идет речь, я тщетно вглядываюсь в кромешную тьму, отыскивая причину его внезапной остановки, а затем и ускоренного бега. — Ян, не так быстро! — задыхаюсь я, еле успевая переставлять ноги. — Иди сюда! — тормозит мужчина и стремительно поднимает меня на руки. — Почти дошли! — Что там? — взволнованно спрашиваю я, крепко держась за его шею. — Не знаю. — устало дышит Барсов. Не уверен. Какая-то постройка. Боже, неужели мы сможем укрыться от этого ненастья? Я вдруг понимаю, насколько сильно утомлена. Ноги гудят от длительной ходьбы, в голове шум, царапины соднят, и вдобавок я продрогла до костей. На Яна так вообще страшно смотреть. Из пореза на груди до сих пор сочится кровь, и от меня не укрылось, что он постоянно прикладывает ладонь к раненному уху. Съездили в храм, называется. В быстром темпе мы преодолеваем расстояние до увиденного строения, и босс аккуратно возвращает меня на землю. Перед нами амбар. От неожиданной находки меня переполняет чувство опьянения. Ноги ослабли, и меня немного повело в сторону. «Мил!» — в ту же секунду возникает рядом со мной Ян. «Облокотись сюда!» — подводит к стене, и я приваливаюсь к ней боком. «Сейчас, маленькая, сейчас!» «Там замок!» — хмурится И оборачивается на дверь, где висит проржавевший кусок железа. Попробую сбить. Кинув на меня беспокойный взгляд и убедившись, что я еще не сползаю вниз, теряя сознание, Барсов отходит на несколько шагов и задумчиво осматривает замок. Пинает его ногой, но ничего не происходит. Ругнувшись себе под нос, мужчина начинает бродить вокруг и шарить глазами по земле: Не двигайся, я сейчас вернусь. Оповещает мужчина, и я в ужасе раскрываю глаза смотря, как его фигура исчезает в темноте. На затылке начинают шевелиться волосы, и я делаю пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Ян!» Нервно зову босса, когда проходит минуты две, а он не возвращается. «Ян!» «Ой, мамочки!» «Ян!» Срываю голос. «Мило!» Запыхавшись откуда ни возьмись, появляется босс. «Что?» «Больно?» «Плохо?» «Что?» «Я...» Замолкаю, чтобы отогнать волнение. — Не уходи больше, — жалобно прошу. Я с тобой пойду. Отталкиваюсь от стены и собираюсь следовать за боссом. — Нет, — отрицательно крутит головой, мягко возвращая меня на место. — Я нашел какую-то балку. Надеюсь, поможет. Я сейчас. Киваю и не свожу с него глаз, хоть и вижу только очертания фигуры. Мужчина несколько раз замахивается и, что есть моча, ударяет по ржавому металлу. Противный ляск и скрип заставляют сердце биться чаще. Ну, пожалуйста. Еще пару ударов, и сквозь шум дождя пробивается звук упавшего замка. Если бы могла, то станцевала бы румбу. Но, к сожалению, я могу лишь только постановать от радости, что сейчас как раз и делаю. Ликующая улыбка на лице Яна быстро сменяется беспокойством, когда он вспоминает обо мне. Приоткрыв тяжелую дверь, Мужчина сразу же поднимает меня и несет внутрь. «Сейчас согреешься», — приговаривает он над духом, укладывая меня на сеновал. «Тебе нужно отдохнуть, маленькая», — хрипло шепчет, обнимая со спины. Как по щелчку я исполняю его просьбу и, прижавшись ближе, поддаюсь накатившей слабости. Подразмеренное горячее дыхание и едва слышное «я рядом». Я теперь всегда буду рядом. Облегченно выдыхаю. И закрываю глаза.